Понятно, понятно. Так я должен считать, что можно приказать нанести повреждение базе гильдии до тех пор, пока оно не приводит к фактической потере для гильдии. Салюшен, почему ты сломала его? Или, вернее, почему ты смогла его сломать? У Салюшен было удивленное выражение лица. Понятно. По-видимому, то, как я задал вопрос, создало проблему. Не обращай на это внимания. Тогда, если можно наносить ущерб до тех пор, пока это не посчитается, Как потеря для гильдии? Какая степень повреждения квалифицируется как потеря? Интуиция Творца? Или потому что я приказал? Чем отличаются призванные монстры? Есть ли разница между аурой Мары? Хм, а это интересно. Ее господин, казалось, был в своем собственном мире, как будто в его глазах не было никого другого. И все же сама возможность уничтожить лампу. Возникло лишь из-за появившейся возможности вредить союзникам. Так что могло ли это изначально учитываться как ущерб? Если что, сражение внутри Назарика может стать проблемой. Нужно как следует всё изучить. Прекрасно, Солюшен. Если бы это не спрятала Миёшикуна, я бы об этом даже не задумался. На этом её господин обернулся и посмотрел на Солюшен. Ты предоставила мне довольно интересную тему исследований. Молодец. Моя глубочайшая благодарность, владыка Айнс. Юри хорошо понимала замешательство Солюшен. Причина того, что она заслужила похвалу высшего существа, была слишком загадочной для их скудного разума. В таком случае я продолжу исследование. Юри, отдай свою собственность Солюшен. Юри без колебаний передала ее драгоценные рукавицы, которые были сделаны ее создательницей Солюшен. Теперь уничтожь их. Молю вашего прощения, владыка Айнс. Солюшен опустила голову. Хм, полагаю, это означает, что ты не можешь уничтожить собственность Юри. В таком случае... Неожиданно перед ее господином появился рыцарь смерти. Уничтож это! Салюшен покачала все еще опущенной головой. Ты не можешь уничтожить вызванного мной рыцаря смерти? Тогда можешь поглотить его, не нанеся ему ущерба. Если только это... Салюшен приблизилась к рыцарю смерти и прижала к нему голову. Ее голова раздулась, словно шар и волосы потеряли свою ложную форму, открыв истинную природу слайма, пока она целиком глотала Рыцаря Смерти, после чего голова Солюшин вернулась в прежнюю форму, а стоявшая перед ними массивная фигура исчезла без следа. «Хм... Если сейчас я развею Рыцаря Смерти, это причинит тебе какой-либо вред?» «Нет, совершенно никакого». «Вот как... Что ж, так и сделаю... Ладно... Хм... Понятно. Иначе говоря, суть в том, что просто прятать можно. А значит, важно, чтобы объект сохранял первоначальный вид. Или нет. Может, суть в принадлежности? Или это какая-то системная причина? Но ведь вредить соратникам по-прежнему можно так? Может, все дело исключительно в нежелании? М -м -м. Как я и думал, вопрос требует тщательного изучения. Впрочем, я провел множество экспериментов, но толком так и не обдумал. То, что я могу перепроверить свои выводы, это тоже великолепный резуль». Бормотание господина внезапно оборвалось. Он хлопнул в ладоши и посмотрел на Юри. «И чем я занимаюсь? Я ведь вызвал сюда Юри, чтобы узнать у Салюшин, где же Мьюшикун. Прошу прощения. Кажется, я забыл со своих размышлениях». «Я не смею винить вас, владыка Айнц. Ваша слуга прекрасно понимает важность ваших размышлений». «Само собой разумеется, что ее господин обдумывает сложный и запутанный вопрос». Возможно, будь здесь кто-либо из двух ярчайших умов Назарика, то они, возможно, сумели бы объяснить частицу рассуждений господина. Но, к сожалению, обоих здесь нет. В результате она могла лишь понимать, что рассуждения господина великолепны, не понимая, в чем именно это великолепное заключается. Юрий чувствовала слабое недовольство собой. Итак, поговори с Солюшин и выясни, почему она так поступила. Да, слушаю и повинуюсь. Юри хотела спросить, почему ей нельзя поговорить с сестрой в обычной обстановке, но мысленно покачала головой. «Господин, должно быть, имеет на то причины». Она вспомнила слова Себаса. «Как предводитель высших существ, он наверняка прекрасно понимает причины поступков ее младшей сестры, а значит, его цель в чем-то ином». Юри снова повернулась в Салюшин, снова вставшей на колени. «Прежде чем я спрошу, где ты спрятала Мьёши Куна-Сама, ответь мне, почему ты так поступила?» «Мио Шикун Сама, собственность лодыки Айнза, ты не могла этого не знать», – Салюшен моргнула. Чтобы ни уклонилась от вопроса, Юри сжала ее лицо обеими руками, заставляя встретиться с собой взглядом. Салюшен, не имеющая постоянной формы, могла бы с легкостью освободиться от хватки. Тем не менее, она этого не сделала. Ее зрачки, кстати, тоже подделка, так что встречаться с ней взглядом бессмысленно. В конце концов, она воспринимает окружающее незрение». И все же, понимая чувства Юрии, Салюшин посмотрела ей в глаза. Они смотрели друг на друга. Наконец губы Салюшин шевельнулись. «Сестрица Юри, я... я не могу смириться с этим!» «С чем ты не можешь смириться?» Но Юрий поняв, что Солюшин не закончила, промолчала. Она отпустила хватку и отступила. «Владыка Айнс!» Салюшин перевела взгляд с Юрия на господина. «Почему? Почему, скажите? Я тоже слайм!» Я могу чистить вас лучше, чем Мьёши Кунсама. Почему? Почему вы не позволяете мне принимать ванну с вами и дочество вылизывать ваше великолепное тело?» Их господин отвернулся. На лице Салюшин, вероятно ощутившей отрицание в этом жесте, отразилось отчаяние. Юрия хорошо ее понимала и краем глаза видела, что и декремент разделяет ее чувства. «Почему все так случилось? Если это не то, чего желало высшее существо, то моя возлюбленная сестра совершила страшный грех». «Это тяжкое преступление, заслуживающее высшей меры наказания. Нет, смертная казнь – попросту единственное возможное наказание». Как долго их господин стоит, отвернувшись? Юри показалось, что прошло уже очень много времени, хотя на самом деле, наверное, лишь несколько секунд. Когда он отдаст приказ казнить ее сестру? Наконец прозвучал вопрос. «Это единственная причина». «А какая еще тут может быть причина?» Салюшин схлипнула, отвечая – Хотя ее слезы и были лишь частью тела, и, излившись из глаз, просто впитывались подбородком. Юри понимала ее очень хорошо, но... «Солюшин Эпсилон, как ты смеешь?» Юри, желая хотя бы совершить казнь собственными руками, руками старшей сестры, с этой мыслью она сжала кулаки. «Отрывок второй, часть 3 и 4» «Все хорошо. Юри, успокойся». Она оглянулась на голос ее господина, и ее глаза встретились с красными точками света, уставившихся на нее. Нет, не так. Его пристальный взор мог казаться застывшим на Юрии, но это совсем не так. Как будто бы он смотрел на что-то далекое, очень далекое. «Что-то случилось?» – подумала Юрия, остановив любое движение. И тогда она услышала слабый голос, говорящий что-то в духе «безбашенное». Голос был очень мягким, так что она не услышала его ясно. Смотря на ее ошарашенный вид, господин Юрий кашлянул, прочистил горло. «Нет, Юрий, ах, нет нужды бить ее. В любом случае, я ведь не зол, разве нет?» «Поняла. Моя глубочайшая благодарность». Глаза Юрии не могли не увлажниться от правления ее господина и его милосердного сердца, что могло простить даже неуважительное поведение Салюжин. «Нет, не будь она нежитью, она бы точно обильно рыдала». «Эм, кхм, итак, Салюжин». Мне понятны твои чувства. Похоже, я был недостаточно внимателен. Что уже до того, почему я не приказываю тебе мыть меня, то одна из причин я не твой создатель. Я не могу поступить так из стыда перед Херохиросаном. Господин Херохера? Возможно, потому что он упомянул высшее существо, создавшее ее. Но Салюшин издал звук, который даже сложно вообразить исходящим от нее в обычных обстоятельствах. Эм, в самом деле это так позволение кому-то вроде тебя, по сути дочери Хера Хиросана, делать такое, эм, ну что, такого рода вещи, определенно выставило бы меня в дурном свете. Салюша напустила голову и вскоре снова подняла взгляд. Владыка Айнс, умоляю, примите мои искренние извинения. Ваша слуга готова принять любое наказание, какое вы сочте нужным. Что ж, как я и сказал, касаемо этого вопроса, Проблема, видимо, в недостатке моей предусмотрительности. Ничего бы не случилось, если бы я с самого начала объяснил тебе всё как следует. Солюшин, я не буду наказывать тебя за эту милую шалость. Случившееся сегодня оно должно остаться тайной между нами четверыми. Возражений нет? Разумеется, никаких возражений попросту не могло быть. Юрия в душе облегчённо вздохнула. Хорошо, что её сестру не казнят. Итак, где мои Миеши? Здесь. Род Солюшин широко раскрылся... И из него в этих синих слайм. Вот он. О -о -о. Взяв слайма в руки, Салюшин почтительно протянула его Айнзу, Однако их господин не протянул за ним руку. Отнеси его обратно туда, откуда взяла, и не забудь погрузить в воду. Намерения их господина понятны. Салюшин должна самостоятельно и полностью исправить свой проступок. Если подумать, то иного нельзя было и ожидать. Пока Юрий проникалась, стыдом за свою неспособность сразу заметить столь очевидное, Солюшен поднялась и вышла из комнаты. Владыка Айнс, я не в силах выразить свою благодарность за ваше милосердие к Солюшен.